Глава 45. Саша Николаевич с французом Тиссанье рядом и с арестом на Козлах путешествовал в удобном, отлично приспособленном для длительных переездов до Армези кардинала без всяких неприятных приключений. Арест остался очень недоволен Германией, где пили пиво и совсем не потребляли водки. Он даже не мог себе представить, как это может существовать, страна, без такого напитка». Однако за неимением лучшего он пил пиво, хотя и говорил, что от пива должно быть заводятся лягушки в животе. Он даже уверял, что слышит, как они у него там квакают. Голландия, когда они поселились там на мызе, тоже не была им одобрена. По его мнению, государство должно делиться на города и деревни. А тут повсюду не то, ни сё, не то город, кругом не то деревня. Всю страну можно проехать и на каждом шагу встретить каменные домики, вроде их мызы. И повсюду каждый вершок земли был обделан, прорыты каналы, произведены дамбы и посажены деревья. Но больше всего ареста тут угнетала чистота. «Помилуйте, Гедальга», – жаловался он, – Все-таки в России я был человеком не хуже многих, а тут оказывается такой лоск кругом, что грязнее меня не найдешь вещи, каково это чувствовать самолюбивому человеку. Прощал он Голландии ее подлую чистоту, как он выражался, только ради того, что тут он нашел некоторое обилие крепких напитков, вроде рома, коньяка и английского джина. Немецкий кирш ему не нравился». На мызе он освоился довольно быстро, найдя поблизости на большой дороге Герберг, трактирчик, где торговали спиртными напитками. Там он учредил свою лейб-квартиру и через неделю уже знал достаточное количество голландских слов, чтобы поддерживать, если не разговор, то во всяком случае необходимое объяснение, помогая при этом себе мимикой. Француз Тиссанье, по мере приближения их к месту назначения, становился все серьезнее и нужно было видеть, с какой торжественностью он вёл Сашу Николаевича в его наследство. На мызе были всего три господские комнаты. Столовая маленькая, уютная, с потемневшим дубовым потолком, панелями и полками со старым фарфором. Кабинет, весь заставленный шкафами с книгами в кожаных и пергаментных переплетах, Спальня, где под балдахином, за шелковыми зелеными занавесками, возвышалась огромная широкая кровать, занимавшая по крайней мере четверть комнаты». Здесь на мызе старик Тисанье круто изменил свое обращение с Сашей Николаевичем и стал на положение достойного верного слуги, который не считает себя вправе болтать и держать себя запросто, так как он болтал и держался во время путешествия. В день приезда Тисанье накрыл стол для обеда на один прибор и на вопрос Саши Николаевича объяснил, что так он привык при монсеньоре и что он сам с господином Арестом пообедает отдельно. «Что за вздор, — сказал Саша Николаевич, — вы старый слуга моего отца, но для меня вы себя показали другом, и я желаю, чтобы эти отношения между нами не прерывались. Мы будем садиться за стол все вместе». Француз патетически всплеснул руками и воскликнул. «Вы хотите, чтобы я обедал в этой столовой? Это невозможно». Но чтобы доказать противное, Саша Николаевич сам поставил еще два прибора, что привело француза в окончательное умиление». Тиссанье смахнул навернувшуюся с радости слезу, что-то долго говорил о высокой душе господина Александра Никола, уверял, что он удвоит свою преданность, что он теперь утешен до конца жизни, и кончил тем, что, сев за стол, опять превратился в болтливого и свободного мессия Тиссанье и стал держать себя, как ни в чем не бывало, по-прежнему непринужденно. Но свою преданность он действительно удвоил и с таким усердием помогал Саше Николаевичу в совершении формальностей по вводу во владение. служа ему и доверенным лицом, и переводчиком, он хорошо говорил по-голландски, что арест нацелился на него взглядом и сказал: Наш француз лепешку расшибается. Когда были закончены формальности по вводу во владение, Тиссанье вошел к Саше Николаевичу в кабинет и, заперев дверь на ключ, сказал «Теперь я могу открыть вам главную тайну, порученную мне мансиньором». Затем он вынул связку ключей и подал их Саше Николаевичу. Ключи были очень хитрые, с рубчатыми фигурными бороздками, потемневшие от времени. Саша Николаевич стал с любопытством рассматривать их, потом сказал, «Очень интересная коллекция». «Но знаете ли вы, что заперто под замками, от которых эти ключи?» «Я не только не знаю, что заперто под замками, от которых эти ключи», ответил слегка, улыбаясь Саша Николаевич, слыша этот выспренный тон француза, но даже не знаю, где эти замки. «Здесь, в этом кабинете», сообщил Тисанье. Медленно оглядевшись вокруг, Саша Николаевич, кроме письменного стола и шкафов с книгами, отпиравшихся самыми обыкновенными ключами, в кабинете больше ничего не увидел. «Вы удивлены, не правда ли?», продолжал Тиссанье. «Но сейчас ваше удивление превзойдет все пределы». Он подошел к окну, убедился, крепко ли оно закрыто, и плотно задвинул занавеску. «Теперь подойдите сюда, нажмите выпуклость глаза этого льва», – показал Тесанье на одну из выточенных по бокам большого шкафа фигур. «Теперь нажмите еще здесь и толкните шкаф». Саша Николаевич проделал то, что ему говорили, и тяжелый шкаф легко откатился на рельсах, уйдя в стену и обнаруживая за собой железную дверь. Чтобы отворить ее, требовалась помощь нескольких ключей и связки, которые нужно было повернуть в разных местах сложного, хитрого и не сразу приметного замка. За дверью находилась спускавшаяся вниз лестница, она вела через вторую такую же дверь и приводила в подвал. Тисанье открыл оказавшийся у него потайной фонарь и осветил каменный свод довольно просторного подвала, где посредине стоял сундук. Затем он показал, как открыть последний И когда откинул крышку, Саша Николаевич увидел в сундуке два отделения, наполненных одно золотом, другое поменьше драгоценными каменьями и целую кипу английских процентных бумаг индийской компании. «Это все ваше», – сказал Тиссанье.